Четвертый шаг. Теперь была нужна одна вещь – суметь произвольно входить в это предварительное состояние транса. Это оказалось самым трудным в исполнении. Начальные признаки было весьма легко вызвать, но проблема была в том, что это самонаведенное состояние было крайне непродолжительным. Самого малейшего возмущения было достаточно, чтобы прервать транс на ранних его стадиях. Девять раз из десяти случалось это и транс прерывался до того, как он мог бы быть достаточно глубоким, чтобы дать возможность совершить попытку взлома шишковидной двери, астральных врат. И часто, когда мне удавалось навести сильный транс, внезапно я терял сознание и обнаруживал себя после провала памяти, способным свободно двигаться, как на астральном плане. Тем не менее, я наводил транс и проходил сквозь шишковидный проем без какого бы то ни было провала в сознании вообще, И я возвращался в свое тело, чтобы усилить транс и снова покидал его. И снова возвращался. И так далее. Вплоть до шести раз за одну ночь. Без единого провала в умственной деятельности. На протяжении всего опыта. Чтобы навести транс, я должен был лежать с расслабленными мышцами, обращая свое сознание внутрь, на шишковидную дверь. И исключая все другие мысли. Тело было пассивным, но ум активным в своем сосредоточении на этой внутренней точке. Мои веки были плотно закрыты, но я полагаю, что глаза были закатаны вверх и немного косились, точнее, сведены к переносице, таким было ощущением. Первый признак транса – видение комнаты, наполненной золотистым светом. Затем наступало онемение, начинающееся с ног и распространяющееся вверх. Когда транс был глубоким, это онемение становилось очень болезненным, особенно в мышцах челюсти. Такое было чувство огромного давления в мозге. Итак, это была кульминация моего исследования. Теперь я мог переходить к обычной бодрствующей жизни, к этому новому состоянию сознания. И возвращаться без какого бы то ни было провала в умственной деятельности. Это легко написать, но чтобы это совершить, потребовалось 14 лет.